Прохрипел сосед. — Кусается, зараза! Стреляй уже! Первый зомби поднялся и замер, глядя то на меня, то на соседа. А с койки, где надрывался кардиомонитор, на пол свалился еще один труп, встал и принялся рычать. Я перезарядился, молясь, чтобы эхо войны хоть остальные патроны исправными послало в магазин, и прицелился, стараясь не думать, в кого придется стрелять. Зомби, вампиры или мутанты, кто угодно».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 Со следующим, который только-только двинулся в нашу сторону, таща за собой провода от капельницы и кардиомонитора, вышло чуть дольше. Я уже прицелился, как он встрепенулся и бросился на нас, да и левый у меня слабее. Попал в лоб только с третьего раза. «Крест, замри!» — крикнул Леха моему соседу и напарнику по больничной битве, и с первого же выстрела пробил висок зомби. «Ты как?» «Отбегался, похоже. Швы разошлись». Крест отбросил тело и рухнул на койку, сжимая окровавленный бок. Еще и руки все искусали. Леха что-то пробурчал себе под нос и пошел по комнате. Завис над медсестрой. Вслух попросил прощения и выстрелил ей в голову. Пошел дальше, останавливался у каждой койки, зависал на мгновение, будто прощаясь, и делал контрольный выстрел. — Ты что же творишь, сука? Это же наши парни! — взвыл крест, пытаясь подняться. «Нет тут уже наших!» — крикнул Леха, и, пройдя по всем койкам, вернулся к нам. «Нет ни наших, ни гражданских, ни мирного населения. И лекарства нет. Все, кто заражен, рано или поздно умирает и превращается вот в это. Любая царапина. Особенно укус и пиздец». И на автомате осмотрел себя. Вдруг и меня задело. А потом скорее инстинктивно отступил от креста.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 скрипя зубами от боли в ребрах и, по новой пропотев, вцепился в броник, не желая его выбрасывать, и побежал. Оторвались, а как только свернули к воротам и, ждавшему там грузовику, получили прикрытие в несколько стволов. Леха обратился к командиру, объясняя что-то про меня, а потом помог мне забраться в грузовик. «Грузимся в шашигу!» — крикнул Леха и запрыгнул в кузов. Прижался к борту. и начал одиночными отстреливать пручих зомбаков, пока грузились все остальные. Шишига проскочила через открытые ворота вслед за парой уазиков, и, взрывев двигателем, стала набирать скорость. Звуки стрельбы в лагере стали затихать, но чем больше мы гнали в сторону города, тем чаще и отчетливее слышались звуки перестрелок уже оттуда. За бортом проносились догорающие машины. Темными пятнами лежали тела и мелькали какие-то тени. Солдаты возбужденно обсуждали произошедшее, но напряжение с нервяком чуть спало. Леха потеснился и уселся рядом со мной и протянул какую-то сумку. То ли подсумок для гранат, то ли санитарный мешок советского производства. Внутри обнаружилось несколько банок тушенки, протеиновые батончики, таблетки сухого спирта, охотничьи спички и еще по пачке сигарет и патронов. Сумка была старая, с парой характерных дырок, но закрывалась, и, главное, у нее была лямка через плечо. Я с благодарностью кивнул и быстро избавился от пакета. Кабуру бы еще, но и так царский подгон в моей ситуации. До консульства тебя подкинем, а дальше сам, уже извини. Да ну брось, идеальный план, мне как раз туда и надо. Я достал сигарету, понюхал ее и прислушался к ощущениям в больной голове. Нет, пока рано.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 В городе хаос, мародеры, часть районов под контролем банд. Где-то хаотично организованы лагеря мирных выживших, но с большей частью города нет никакой связи, зато есть зараженные. Бизнес-центр еще держится, за счет большого количества охранных предприятий, в том числе ЧВК Глобалов. Во всем остальном, если конец света, или, как принято говорить у нас, большой пиздец, мог наступить, то во Фритауне он наступил».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 И света откровенно не хватало, фонари не работали, и только из одного окна на втором этаже падал свет, Домерцал мерцал голубой экран телевизора, освещая автомобили на парковке, мусорные контейнеры, разбросанные чемоданы и тело мертвого мужчины. Леха с бойцами высыпались с грузовика и рассредоточились по периметру. Первым делом засветив фонариками тело с парой красных пятен на белой рубашке и дыркой от пули в голове. Рубашка с короткими рукавами.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 а значит, есть шанс найти что-то в архиве. Тяжесть пистолета в руке прибавила уверенности, и, стараясь никому не мешать, я вошел в дом. Чисто. И в прямом и переносном смысле. Пустые коридоры, много административных и хозяйственных кабинетов и запах кварцевой лампы. Леха сразу же убежал на второй этаж, оставив несколько человек прочесать первый. Я подождал немножко, наслаждаясь прохладой от кондиционера,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 Основатель крупнейшей IT-компании входил в первую двадцатку богатейших бизнесменов нашей страны и часто мелькал в новостях не только с идеями импортозамещения, но и с новыми проектами, больше подходящими киберпанковым и фантастическим книжкам, нежели стране с подвисшей экономикой. И до чего тоже мелькало, только в совсем других хрониках. И далеко не светских, которых можно было бы ожидать от золотой молодежи. Наоборот, то с Гринписом китов спасает и голодных африканских детей, то с экоактивистами защищает леса и саботирует свалки. Причем в первых рядах и, как правило, с проблемами, из которых ее всегда вытаскивал отец. Причем в прошлом году и с помощью красных волков, когда она чуть не отгребла от бандитов, сливавших отходы в заповедное озеро. В общем, девчонка с характером и своим набором ценностей. А еще красотка –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 но одному мне нравится больше. В своем темпе, своей головой и без оглядки на кого-то мне работается комфортней. С шашкой наголой я не бегун, если не припрут, выдержка и расчет в приоритете. Прислушался и замер. Переждал пронесшуюся машину с возбужденно голдящими бандитами из местных. Только двинулся, но услышал топот ног, долбежку в двери, рычание, а потом и душераздирающий вопль. «Город явно не спит».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 Я знал двух Дугласов. Дугласа Адамса, писателя-фантаста, автора «Автостопом по галактике», и Дугласа Маккорти, одного из полевых командиров Executive Outcans, который позднее возглавил местную службу безопасности Global Corp. И что-то мне подсказывало, что речь вряд ли шла о фантасте. Я еще раз наведался на кухню и перекусил, обдумывая дальнейший план. Сна не было ни в одном глазу. То ли отоспался... То ли мозг, чувство высшей опасности в каждом темном углу попросту боялся отключаться. Сколько у меня было времени, я не знал. Может, вообще уже все поздно, но решил не расслабляться, а начать поиски Кати с библиотеки в колледже. Если я хоть чуть-чуть знал свою сестренку, то никакой официальный отказ ее не остановил. Так что едем в Фурабей. На парковке ничего не изменилось. Мертвый водитель с дыркой во лбу, похоже, был мертв окончательно и никуда не сбежал.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 Все произошло так быстро, что соображалка не успевала. Надо было просто давить на крышку и запереть багажник, но мозг лишь отметил, что это молодой чернокожий парень в форме на белой рубашке работника консульства. Я на автомате поблагодарил высшие силы, что не женщина и тем более не ребенок, руки уже сами начали палить. Не прицельно, но кучно. Последняя пуля в магазине прошла уже сквозь закрытый багажник. Нахлынувший адреналин отпустил и выжег остатки сил. Я сполз по бамперу на асфальт и, прислонившись к машине, начал перезаряжать магазин. Руки все еще дрожали, голова кружилась от все-таки выкуренной сигареты, когда за воротами завизжали тормоза и сразу несколько пар фар вывернули на здание консульства. Кто-то спрыгнул на землю, хлопнула дверь и послышались ровные шаги. Ворота несколько раз ударили чем-то тяжелым. а потом крикнули на нашем языке, но с ужасным американским акцентом. «Тук-тук, Красный Велк, мы тебя по всей Европе искать, а ты сам пришел. Как там будет, по-вашему, кто на Global Corp попьет, тому есть пиздец, да?»